Из письма Штейнбаха к Соне Горленко. Январь. Венеция. Итак, вы уверовали в чувство Нелидова, как вас легко подкупить, мой друг. Я не сомневаюсь в его болезни, охотно верю в его страдания. Это страдает гордость его. Но знал ли он когда-нибудь, что такое любовь? Я говорю вам, он ее не знал. Что любил он в мане? Ее губы, глаза, ее косы, ее тело. Как дикарь, любил он в ней свои ласки и желания, но знал ли он ее душу, а когда ему пришлось открыть в ней эту мятежную душу, не отверг ли он ее враждебно? Он с наивностью дикаря бессознательно отрицал в мане этот богатый, сложный и загадочный мир ее души, самое ценное, что есть в ней, что выделяет ее из толпы. Дрожал ли он перед ее задумчивым взглядом? Остановился ли он хотя бы раз? в трепете перед вечно волнующей загадкой женского желания, такого неуловимого, изменчивого. Плакал ли он от счастья, когда, отдавая ему свое тело, она искала его души в том экстазе, какого никогда не даст голая чувственность и ее яркие радости, которые знает одна любовь, скорбная, трагическая любовь. Принимал ли он как неизбежный закон жизни ее внезапное отчуждение, холод ее взгляда, равнодушное пожатие руки, ее стремление к другому. Выжидал ли он покорный и незамеченный, пока дух ее, свергнув иго страсти, из мира чувственного бреда подымался ввысь к искусству, к творчеству? Нет, говорю вам, нет. Человек, не прощающий девушке ее прошлого, отрицающий право на рост ее души, при котором увлечения, ошибки и разочарования так же неизбежны, как времена года, Такой человек не уважает ни женщины, ни любви. Он их не знает. Из дневника Мани, 8 января. Я крадусь к нему каждую ночь. Как страшно замирать в коридоре перед дверью Марка. Спускаться по лестнице в этот сырой мрак. Пламя свечи мечется, как в смертельном страхе. Оно пригибается и точно прячет лицо. Но я говорю, не бойся. Нет ужасов там, где все мертво и безмолвно. «Бойся людей, бойся живых, тех, кто обманывает, тех, кто меняется. Мы идем с тобой к друзьям, верным и вечным, к тому, кто уже сомкнул уста и никогда не произнесет лживых клятв. Я внизу, мне холодно, пустяки, и я закутаюсь теплее в мой платок, или это лихорадка ожидания, от которой дрожит все мое тело? Дверь не заперта, слава Богу, я медлю перед тяжелой штофной занавесью. Я боюсь оглянуться», Кардинал в красной мантии там, над лестницей, усмехается своей чувственной улыбкой, щуря темные глаза. «Ах, ты тоже ничему не верил, кроме смерти, которая молчит!» Пламя свечи озаряет лицо епископа, суровое, желчное лицо. Он хмурится и с презрением глядит на язычницу, которая не в молитве ищет забвения от горя. Занавес у двери ласково касается моего лба, холодит щеки мои поблекшим золотом вышивки». Сейчас, сейчас иду, вот он, и все исчезло кругом. Высоко несу я свечу, и из мрака мне сияет навстречу бледное пятно его лица, его улыбка. Я опускаюсь на табурет и смотрю, и тонет моя печаль, и гаснет мое горе. Люблю тебя, Лоренцо, всей неодолимой жаждой души, не согласны смириться. Люблю тебя, моя мечта. 25 января. «Венеция. Завтра мы уезжаем, и я никогда больше не увижу тебя, Лоренцо, но я унесу с собой на всю жизнь память о нашей встрече. Ты дал мне так много. Знаешь ли об этом ты, недоступной печали и слезам? Я была мертвая, когда входила в твой дом. У меня была маленькая душа. Меньше кольца на твоей чудной руке, которую я поцелую сейчас. Поцелую в последний раз, и здесь я проснулась» жалкая нищая на большой дороге жизни. Я плакала перед тобой, молчаливый друг. И эти слезы смывали грязь и пыль с моей растоптанной души. В твое лицо глядела я часами. В твои глаза погружалась я взглядом, ища разгадку твоей улыбки, твоего презрения к людям, твоей гордости. Ты знал, чего хотел. Ты знал, куда идти. Ты знал себе цену. И в твоем лице я не нашла смирения, Ты не учил меня покоряться, мириться с малым, с благодарностью принять от жизни объедки, которые она нам швыряет. Ты сам боролся с нею за свои желания и вырвал у нее силой приз, который слабым не достанется никогда. Дитя далекой безвозвратной эпохи, ты близок моей мятежной душе».